Глава девятая, в которой проливается первая кровь. В последний раз хазар видели возле деревни Верхоталья. Туда мы и порысили. Деревня была как деревня. Ни улиц, ни переулков, все дома скучены, словно буренки сбились вместе при виде волчьей стаи и отгородились от опасного леса высоким частоколом. — А это вам не забор какой! Брёвна чуть ли не в обхват зарывали в землю на три длины, досплачивали да так тесно, что и жучок-паучок не протиснется. Ворота и вовсе монументальные, такие только тараном вышибешь. А вокруг поля, огороды, пастбище Постарали буколика. — Староста где? — окликнул я пастушонка. Тот от испуга и слова не смог вымолвить. Руку только и вытянул, указывая на мужика в мохнато-безрукавке, энергично ковылявшего навстречу. «Здраво, Буди!» — с достоинством поклонился мужик. «И тебе поздорову. Тут на медний хазар заявлялись. Не скажешь ли, куда они следовали?» Староста серьезно покивал. «Охотник наш, Пелка!» По следам прошёл Казарским. На север они направлялись. «Вон, где дальнее пастбище!» Там еще дуб горелый, вон, где они прошли. А далее там парные болота. Две топи, справа и слева от тропы. По ней только на север и пройдешь. Ясно. А точно хазары были? Точно, твердо сказал староста. Морды у них плоские, глазки узкие, все в кольчугах до колена, а сверху халаты запашные. И лошадки чисто степные, коротконогие мохнатые. Ну, спасибо. А не дашь ли нам человека годного, что лошадей наших к вам отвел? Долго в лесу не поскачешь? Это верно, согласился мужик. Да вот, на возьмите. Его лошади любят и слушаются. Пойдешь, Хотя? Пастушок истово закивал. Какой же мальчишка откажется поучаствовать в настоящей боевой операции? Отлично, а за корм мы расплатимся. Староста укоризненно покачал головой. «Да какая уж там плата! Вы ворога преследуете, а мы с вас брать будем? Не беспокойся, господине, накормим ваших лошадок. Скачите, не переживайте!» И мы поскакали. До самых болот неслись галопом, а после избавили ход. Парные болота покрывала худосочная растительность, кустарник да хилые елочки — — Линду, ты у нас главный следопыт. Езжай впереди. — Есть. Фолоры Тоева прикрывать. — Есть. Оба и Фоллары Тойва были чистокровными северянами, но с луками обращались не хуже степняков. Да и оружие у них было хазарское. Луки из кости и рога сделаны. На рыбьем клею. Откуда ж степи дерево взять? Смотришь иногда, как тот же фолор тетиво оттягивает, И ждешь, лопнет ведь? Как такая жилка удерживает тугость страшную и не рвется? Мечи фолора только лют стреляет. В это время Линду обернулся, вытянул руку, четыре раза сжав и разжав пятерню. Двадцать всадников проехало. За болотами лес вставал стеной. Хазары, наверное, проклинали эту страну, лишенную простора степей. Сплошной лес до болота, до рейки до скалы. Как тут жить? Как табуны пасти? Узкая лесная дорога вскоре закончилась тупиком. Было видно, как конники ломились через кусты, пока не выбрались на подобие длинной и узкой поляны, чуть дальше раскрывшейся мелким оврагом, выходящим к речушке. — Они пошли вверх по течению, командир! — доложил Линду. Я кивнул, заметив, что Весен возбужден и увлечен. Проехал добрую версту, мы вновь углубились в лес, там, где бережок искромсали конские копыта. Они двинулись на восток. «Линду», — негромко сказал я, — «ты ничего не замечаешь?» «Я, конечно, не Чингачгук, но следы читать обучен. Мы эту науку еще с дедом проходили». Да со старым охотником Елизаром Терентичем. Границы, можно сказать, отточило мое умение. Весин встрепенулся, заглядывался обеспокоенно и чуть было не застонал. — Ну, конечно, — горько признал он, — лошади без седаков пошли. — С чего ты взял? — удивился Мал. Следы стали не такими глубокими, а шаг размашистей, лошади налегке идут. Мы вернулись по ручью и вскоре заметили то, что пропустили в горячке. На одном из поваленных стволов кора была содрана. Чуть повыше ветка треснула. Видать, цеплялся Хазарина, скользнувшись. Линда нырнул в заросли и вскоре вернулся. Следы выдохнул он много. Я кивнул и подозвал Хатена. Тот подъехал на худой своей лошаденке без седла а Ужду заменял кожаный ремешок, коняка его жевала задумчиво. — Все, Хатен, — сказал я, — начинается твоя служба. Уводи наших животин. Расседлай, протри хорошенько каждую, напои курму задай. А это тебе за труды. И протянул мальчишки полдерхема. У того глаза стали по пять копеек. В России 2016 года, надо говорить... «По пять рублей. За мной!» — скомандовал я и пошел вперед. В этом времени военачальники не отучены пока от вредной привычки самим водить своё войско. Круглый щит на ремне, сколоченный с и обитый вощёной кожей, я повесил за спину. Самое ему там место в походе, поэтому нужно на перевязи сместил на левый бок. Следы просматривались неплохо. — Линду, как думаешь, сколько хазар осталось с конями? Весин задумался. — Человек пять, командир. У них тут голов тридцать вместе с ючными и запасными. — Пожалуй, ты прав. — Ладно, с этими коневодами потом разберемся. Шагов через сотню мы неожиданно вышли на длинную просеку. Пеньки торчали в широкой полосе, тянувшейся чуть ли не пол полверсты. И вскинул руку, подавая сигнал остановиться. К нам приближался всадник на махноногой лошади. у нее чуть ли не до травы доставала Всадник был вылитый степняк. В круглом шлеме на плешнике, в халате, из-под которого выглядывала кольчуга, к седлу приторочен садак, объединявший колчан чехол для лука. Одной рукой Хазарин держал поводье, другую я опустил на рукоятку кривого меча прабабушки-сабли. С длинными черными усами, с козлиной бороденкой он зыркал во все стороны, не зная, за каким деревом прячутся коварные русы. «Тойва, готовь тупую стрелу». «Не есть». Мы стояли в подлеске и не двигались. Конечно, в разведку кого попало не пошлют, но хазары выросли в степи, а мы лесные жители. Стреляешь в шею с двадцати шагов. Только в горло не попади, он мне нужен живым. Есть. Подпускать хазарина ближе не стоило. Не увидит, так учует. Свистнула тупая стрела без наконечника. Такими охотники снимают кунис, чтоб не попортить шкурку. На хазарском шлиме торчал плюмаш из конского волоса и свисала кольчужная сетка, закрывая затылок и боковые части шеи. Всадник как раз отвернул голову, и древко ударила ниже челюсти. Хазарин откинул голову, теряя сознание, да и завалился на бок. Конь захрапел, тогда я выскочил из лесу, но ссориться со мной не стал, позволил ухватить за повод. Отреки рывком сняли всадника. — Смотрите, — шепнул воист. — Что это? — Это же... На узде хазарского коня висели недавние трофеи — свежие скальпы. Один из них был цвета соломы с еще не распледшейся косой. «Девку сгубил, сволочь!» — высадил Фолар. воис с Малым живо сняли с Хазарина халат, стянули кольчугу. Оружие не изъяли еще раньше и привязали пленного к дереву. Хазарин как раз в себя пришел. «Идан, ты, говорят, по-хазарски умеешь?» Рыжий Идан гордо кивнул. «Ходили мы с караваном в Этиль». «Тогда я буду спрашивать...» «А ты переводить этому говнюку!» Говнюк раскрыл узковатые глаза и выругался. «Как звать?» Идан перевел, но Хазарин презрительно молчал. «А, а так ты у нас высшую расу решил поиграть!» «Ладно!» Отломав ветку, я стал выстругивать палочку, тоненькую, как зубочистка». «Объясни этому, что эту деревянную иглу я загоню ему под ноготь», — сказал я прохладным голосом. «Потом выстрогаю вторую и еще, ну, чтобы хватило на все пальцы. А если ему будет мало, тогда мы эти пальцы сожжем по очереди на медленном огне». Пока Идон переводил, я все подготовил для фокуса — Мои парни уже видели его. А вот для Хазарина это будет сюрпризом. Вынув из кармана обычный спичечный коробок, я чиркнул спичкой и быстро поднес ее к лесу пленника. Спичка вспыхнула прямо у того под носом, и Хазарин взвыл тонким голосом, залопотал, делая короткие паузы лишь для того, чтобы вдохнуть воздуху. Идон переводил. Его зовут Хишам. Он проверял подходы к тому месту, где хазары держат лошадей. Там еще трое. А всего их двадцать и один. Двадцать славных воинов из белых хазар и победоносный Тархан Коридах. Хишам говорит, что это Коридах привел их сюда. Каридах послан самим Беком Вениамином. Бег передал Коридах у слова большого Кагана Ябгу из рода Кабана. Каган велел дойти до ограда у озера, Где живет воевода у русов Хельгу. Хельгу пестует у Гыра, сына великого каназа у русов, который почил две зимы тому назад. Угыр должен умереть первым. Хельгу вторым. Я задумался, но ненадолго. Нам повезло, сказал я. Эти придурки перепутали крепости. Вместо того, чтобы проникнуть в городище. Они поперлись в Ладогу, та ведь тоже озеро. — Ладно, выдвигаемся. — А с этим что делать? — осведомился Мал. «Убить — Убить? Отрок тут же всадил нож в шею Хазарину прямо в серёдку синяка, оставленного стрелой. И тут я вспомнил про отчетность. Одолжив у Мала его нож, я схватил убиенного Хишама за патла и надрезал круг на его черепе. Поднатужился, уперся ногой в живот Хазарину и снял скальп. Тот отделился с неприятным чпоканьем. «Предъявим князя. «Правильно», — решил Мал. «Так это что же получается, командир?» «Угыр, они что, за Игорем пришли?» «Дошло до Мала», — хихикнул Воист. «А до Игоря не дойдут», — отрежил я. «За мной».